Глава 53 «Веди ее в гостиную», — приказал Ручкин Круглову, продолжая держать Петелину под прицелом. «Налейте мне вина! Я хочу выпить!» — взмолилась Елена. Она приняла решение тянуть время. Любым способом, раз уж ее прослушивают подчиненные Молотова — «Они что, оглохли?» Она подняла руку с потайным микрофоном, чтобы наблюдатели слышали каждое слово. «Они должны ее спасти, как около дома Бахлина, когда в нее стреляли». «Неужели до них не дошло, что ее хотят убить? Слушайте прямым текстом. Я попала в ловушку. Вы меня убьете. Дайте хотя бы выпить. Это мое последнее желание. Вы должны». «Да заткнись ты!» – прервал ее Ручкин. «Налей ей, политик!» Бутылка под рукой Круглова оказалась пустой. Алекс взял со стеллажа новую, бросился искать штопор, а когда нашел, долго возился с пробкой. Секунды тикали. На это и рассчитывала Петелина. Каждое выигранное мгновение давало ей шансы на спасение. «Красная?» — скривилась Петелина, будто только что разглядела бутылку. «Я люблю белое вино, лучше охлажденное, и чистый бокал, пожалуйста». «Здесь не ресторан!» — фыркнул Ручкин. «Ничего, я сделаю», – озадаченный Круглов метался по кухне. Мелкие хлопоты давали ему возможность забыть собственный ужас и прийти в себя. «Охлажденного вина нет, но я добавлю лед». «Два кубика на бокал», – привередливо решила Петелина. «Французская или итальянская?» – Круглов продемонстрировал обе бутылки. «Я бы попробовала и то, и другое». Алекс Круглов завозился со штопором, потом рылся в холодильнике, гремел льдом. Прошло около пяти минут, прежде чем он поставил перед петелиной два бокала с кубиками льда и, капая на стол, наполнил их. Елена пригубила французское вино, насладилась послевкусием, глотнула итальянского. Вот и еще три минуты выигранного времени. Рассмотрела этикетки на бутылках. Чем больше ее отпечатков останется, тем проще будет потом криминалистам. «Черт! Она не о том думает, она должна выжить!» «Пей и пошли!» Не выдержал Ручкин. Куда? Я лучше здесь посижу. Вставай! Ручкин выдернул Петелину со стула. У следователя мелькнула шальная мысль схватить бутылку и врезать ему. Но вряд ли она одолеет боксера. Да и Круглов, хоть и был любезен, но готов на все, чтобы ее не стало. Где же бойцы Молотова? Они понимают, что здесь происходит. Меня планируют убить. Стреляй в меня здесь! Петелина бесшабашно тряхнула головой. Только сначала дайте напиться. Я же выполнил твою просьбу. Теперь пошла. Ручкин подталкивал Елену в спину стволом револьвера. Куда вы ее? На этот раз спрашивал Круглов. И ты, политик, топай в гостиную, чтобы я тебя видел. Все трое переместились в просторную гостиную. Там, на полу перед диваном, лежал большой ковер. Встань на ковер, указал Ручкин. Петеляна замялась. План Ручкина стал ей очевиден. Предусмотрительный гад. Ковер впитает кровь и не оставит следов на полу. Патрон останется в револьвере. Что делать? Попытаться бежать? Запугать? Призвать к разуму? Меня будут искать, я майор юстиции. По телефону запеленгуют, где я исчезла. Валеев отыщет вас и вам конец. Не думай, что ты умнее всех, следователь. Твой телефон еще попутешествует. Через полчаса с обочины шоссе я позвоню Валееву, расскажу, что ты попала в аварию, ранена. Я случайный свидетель, звоню по последнему номеру обнаруженного при тебе телефона. Он, конечно, приедет, а там... Ну, ты понимаешь. На ковер. Он толкнул Елену, и она оказалась в центре ковра. Ручки обратился к Круглову. «Учти, политик, это твой пистолет, а я в перчатках. Не передумал?» «Быстрее!» – зашипел возбужденный Круглов. «Включи телевизор». Яркими всполохами замерцал большой экран. Круглов нашел круглосуточный музыкальный канал. «Громче!» — приказал Ручкин, и бумкающий ритм заполнил комнату. «Только не в лицо!» — закрывшись руками, взмолилась Петелина. «Баба всегда баба!» — ухмыльнулся Ручкин. Его глаза мстительно сузились. «Завернешь ее в ковер, политик. Когда расплатишься со мной, вывезешь и сожжешь». «Тебя найдут, Ручкин! Мы о тебе знаем все, свинг!» — выкрикнула Петелина свой последний аргумент. «Ух ты! Удивила! И что же ты обо мне знаешь?» Убийца заинтересовался и опустил пистолет. «Про ограбление банка! Про твой коронный удар, свинг! Про убийство охранника и твоего напарника Орлика!» «Так-так, и кто еще это знает?» «Все!» — хотела выкрикнуть Петелина, но ее опередил неожиданный возглас. Я! От прозвучавшего слова лицо свинга перекосилось. За его спиной стоял подкравшийся Ласьков, приставив пистолет к шее Ручкина. «Брось ствол и не дергайся», — предупредил Ласьков. Ручкин разжал пальцы, револьвер упал на ковер. «Наконец-то!» — выдохнула Елена. Она покинула ковер и только тогда почувствовала, что страх, сжимавший ее, начинает отпускать. «Руки за голову и к стене!» Лоськов припечатал Ручкина лицом к стене, обыскал. Он вытащил телефон, ключи от машины и квитанцию. Телефон и ключи сунул себе в карман, а бумагу передал Петелиной. Увидев квитанцию из антикварного магазина, Петелина вспомнила о хозяине дома. Тот уже пришел в себя и пятился к двери. «Круглов, стой!» – приказала Петелина. «Мы не закончили наш разговор!» «Мне нужен адвокат!» – залепетал хозяин дома, беспомощно опускаясь в кресло. «Вы в порядке?» – спросил Денис у Елены. «Жива!» – Петелена выключила телевизор. Но седых волос явно прибавилось. Я был рядом. Ждал удобного момента. Смог незаметно подобраться, только когда включили телевизор. «Спасибо, Денис!» – Ручкин подал голос. «Денис, не знаю, кто ты, но, может, договоримся? У меня есть деньги. Много!» «Не шуми! Жаль, нет наручников. Стой, не опускай руки!» Сейчас за тобой приедут злые ребята. Менты? Размечтался. В полиции ребята добрые. За тобой приедут те, у кого ты украл деньги, которые мне предлагаешь. Удивлен? Я нашел сумку в багажнике твоей Ауди. Ты оставил машину около магазина продукты. Ручкин повернулся, продолжая держать руки на затылке. Он с интересом разглядывал Ласькова. Страха в глазах Ручкина не было, а голос не выдавал волнения, словно и не было пистолета, нацеленного в его грудь. «Надоели слабаки! Приятно иметь дело с умным противником!» «Стой, где стоишь!» – предупредил Лоськов, подбирая с пола выбитый у Ручкина револьвер.